Глава семнадцатая. Осиль. Инор Вайс радостно переложил на меня все заботы по отправлению группы и быстро сбежал из кабинета ректора. Тот задумчиво посмотрел ему вслед и произнес. «А ведь вам и на Рита, манблюте, еще придется проконтролировать, чтобы он тоже не забыл отправиться». «Конечно, на вас надежды больше, но куратор все же он. Значит, завтра до обеда зайдите к нему пару раз». Проследите, чтобы он собрался. Я приняла это поручение безропотно, но подумала, что одним прослеживанием дело явно не обойдется. Придется стоять над ним, пока все не будет уложено. Или укладывать самой. Процедуры по зачислению были проведены достаточно быстро. От подъемных я отказалась, деньги у меня были, и в лишних одолжениях я не нуждалась. И Нарита Лоренц выписала направление на заселение в общежитие и, важно, мне его подала вместе со списком вещей, которые следует взять с собой на практику. Экзаменационные листы она пообещала выдать несколько позже. Все равно сегодня в приемную мне придется зайти не один раз. Я ее вежливо поблагодарила и отправилась решать свои неотложные дела, чтобы заняться поручением лорда Гракха, более ни на что не отвлекаясь. Комендантша общежития Инора Пфаф довольно долго просматривала списки проживающих, решая, кому меня подселить. И все же ей удалось подобрать в соседке девушку из группы, в которой мне предстоит учиться с осени. Наверное, это к лучшему, буду знать хоть кого-то, когда придет время занятий. Но сейчас девушки в комнате не было, лишь валялось на кровати несколько ярких платьев, проигравших в выборе одежды на сегодня. Да на столе стояла чашка с чем-то недопитым. Учебников почти не было. Видно, все лишнее уже отправлено назад в библиотеку. И на полках под различными углами торчали разноцветные томики любовных романов. Я сгрузила на свободную кровать выданное мне постельное белье. Сероватое и с мрачными печатями в самых неожиданных местах. Делать мне здесь больше было нечего. И я отправилась закупать вещи по выданному списку. Впрочем, следую ему совсем не строго, ведь жизнь моя здесь практикой не ограничится, и что-то, необходимое в дальнейшем, можно взять и сейчас, если вдруг попадется. Так что купленную первым же делом сумку я набила полностью, еле дотащила до общежития. Соседка так и не появилась. Я переоделась в новое платье, не вызывающее у меня такого острого чувства обнаженности. а старую повесила в шкаф, благо половина его была совсем пустая. Мне хотелось вообще выбросить эту клетчатую тряпку, чтобы уже ничего не напоминало об Эвальде. Но потом я решила, пусть висит, о своих глупостях забывать не стоит, будет предостережением от новых. Весь остаток дня я пробегла по делам Инора Вайса. Документов, подписанных и согласованных, набралась внушительная стопка. Также я договорилась на складе Академии, что они подготовят все необходимое для группы по выданному все той же и, и Лоренс списку к завтрашнему утру. К вечеру я с удовлетворением обнаружила, что успела сделать то, на что Инору Вайсу отводилось гораздо больше времени. Я даже забежала к нему и напомнила, чтобы он готовился к отъезду, о котором он уже благополучно забыл. Инор согласно хмыкнул и тут же выбросил все эти глупости из головы. Пожалуй, придется его собирать, а то уедем мы без куратора. Так как он похоже не очень-то и нужен. Все документы были у меня, да и доверенность на меня выдали. Но вдруг ректор посчитает, что я не справилась с обязанностями, да и возможность сдать экзамены. Листы, на которые тоже были уже выписаны, откладывается на неопределенный срок. Нет уж и Нурвайс. Поедете как миленький, и хоть немного, но будете приглядывать за своей группой. даже если мне придется вам сумку складывать». Я спросила куратора, где он живет, и с облегчением узнала, что на территории академии, в здании для преподавателей. Я уточнила у него номер апартаментов и предупредила, что подойду завтра с утра. Он рассеянно покивал и продолжил одной рукой помешивать темное варево в мензурке над спиртовкой, а другой перекладывать листочки с записями и схемами. О моем присутствии он забыл сразу, как я перестала говорить. Похоже, при отъезде группы самым сложным будет не забыть ее куратора. Поужинала я в студенческой столовой уже перед самым ее закрытием. Популярностью она у местных обитателей не пользовалась. Хотя к концу дня и мало что осталось. Разве что рыба, которой я бы не прикоснулась. Даже если бы Эвальд ее ненавидел, настолько неаппетитно она выглядела. Я выбросила из головы неуместную мысль и съела вязкую субстанцию, называемую здесь кашей. Каждую ложку приходилось пропихивать в себя силком, но я решила для себя, что все равно придется привыкать. Выходя за территорию Академии я собиралась как можно реже, а значит питаться придется тут. Не умер же еще никто от местной пищи. Впрочем, возможно, здесь очень хорошие целители. Несмотря на все внутренние уговоры и сильный голод, съесть я смогла только половину, после чего решила, что наедаться на ночь вредно, и отставила тарелку. Да, если есть только здесь, к выпуску от меня останется лишь засушенная мумия. В этот раз в комнате соседка уже была. Довольно милоидная и нарита с кучей непослушных рыженьких кудряшек на голове, которым никак не лежалось в строгой прическе. На меня она посмотрела настороженно. Явно не знаю, что от меня ожидать. «Я думала, кого это ко мне переселили», — сказала она. «Просто голову сломала за сегодня. А ты вовсе не из наших. Как тебя зачислили в конце года? Ты переводом к нам?» «Я была на домашнем обучении», — пояснила я. Ректор посчитал, что я смогу сдать экзамены за первые два курса и направил отрабатывать практику. Меня зовут Астрид. Астрид Монблюте. и зачислили меня в твою группу. Даниэла, девушка оттаяла и радостно заулыбалась. Можно просто Дана. Это ж какую кучу экзаменов тебе сдавать. Я бы никогда не согласилась. Два я сдам во время практики Нору Вайсу, пояснила я. Ректор так распорядился. И Нору Вайс вечно все забывает, хихикнула Дана. Он считает, что все, не имеющий отношения к его предмету, в голове держать незачем. и строго следует этому правилу в жизни. Не удивлюсь, если группа без него поедет, а он так и не вспомнит про них. «Лорд Грак назначил меня его помощницей», пояснила я. Документы я собрала, со складом договорилась, и Нора Вайса предупредила, что утром приду укладывать его вещи. «Дана, ты не знаешь кого-нибудь из его группы? А то мне со склада одно всё все не забрать». «Я даже не знаю, кого он курирует», задумалась девушка. «Первый курс», – подсказала я. Ректор еще говорил, что в его группе была невеста принца. «А, знаю, Штаден», – неприязненно протянула она. «Терпеть не могу эту выскочку». «Так, похоже, меня еще и в группе ждут проблемы с высокомерными бывшими невестами Эвальда. И как ему удается усложнять мою жизнь, не прилагая особых усилий?» «А что в ней такого особенного?» – осторожно уточнила я. Вдруг все не так уж и страшно. Да если и страшно, месяц выдержать это можно. Когда в начале этого учебного года стало известно, что Эваль собрался жениться на студентке магической академии, она сделала все, чтобы привлечь его внимание. Даже волосы обрезала, представляешь? Обрезала волосы? Совсем? Не совсем, но коротко очень. Правда, это подали как нападение на потенциальную невесту? Тогда прямо эпидемия несчастных случаев с нашими девушками была, так что ей еще как пострадавший сочувствовали. «Может, так оно и было?» – неуверенно спросила я. «Ты сама в это веришь?» Здесь такие страсти кипели из-за Эвальда. Думаю, что в стать его невестой многие согласились бы не только постричь волосы, которые ей восстановили почти сразу, но и лишиться чего посущественней. А так он сразу на нее запал». а потом она еще зубы ему выбила, чтобы наверняка привлечь. Такая вот наглая девица, ничего не стесняется. Я посмотрела на свою соседку с оторопью. Выбивание зубов никогда не казалось мне подходящим способом для привлечения мужского внимания. Мама мне, конечно, рассказывала про флирт, но там и речи не было про столь странные способы. Я так понимаю, эта помолвка все равно надолго не сохранилась. Тема была мне не очень приятна, но я старалась быть вежливой и поддерживала разговор. Не устроила его чем-то эта девушка. Возможно, слишком мало зубов выбила. Я даже задумалась, что же еще лишнего у гаммского принца. На мой взгляд, выходило очень много. Сразу после того, как ее Лариска-шпионка отравила, чтобы нужную невесту подсунуть, помолвку и расторгли, подтвердила Дана. Королевской семье травленная невестка не нужна. «Так из-за него же отравили», — возмутилась я. «И вот так выбросить как ненужную вещь какую-то? Несчастная девушка!» «Не такая уж она и несчастная», — пробурчала Дана. Быстро сориентировалась. И теперь у нее в женихах ученик придворного мага, который может лет через десять заменить Инора Лангеберга на этом посту. А придворный маг, сама понимаешь, — вторая фигура после короля». И такая горечь была в ее словах, что сразу стало понятно. В рассказ вкладываются личные переживания и надежды. «Ты, наверное, сама хотела стать невестой принца?» — невольно спросила я. «Конечно», — ответила Дана. «А кто бы не хотел? Он такие корзины роз присылал и завтраки из дворца привозили». Наверное, эта Штаден тоже выслушивала длиннейшие лекции по садоводству. Невольно подумала я, вспомнив, как размещал в вазе Эйвальд подаренный мне букет. А Дана о таком мечтает. Не могла бы привести ей пример человека, которому этот самовлюбленный фазан совсем не нужен, но она мне все равно не поверила бы. Так что я только ободряюще сказала. «Он сейчас свободен, значит, шанс у тебя есть». «Да ему дворянку подавай». С горькой обидой в голосе сказала девушка. «Недавно из дворца запросили описание наших студенток. И что ты думаешь, только благородных и затребовали? С такими, как я, он только поразлечься готов. А жениться мы ему происхождением не вышли». Богини неужели мне в соседке досталась бывшая любовница Эвальда? И теперь ближайшие несколько лет придется выслушивать про чужие несчастья и разбитое сердце. «У тебя с ним что-то было?» — настороженно спросила я. «У меня нет что-то», — отмахнулась она. «А вот у моей прежней соседки, которую в зимнюю сессию отчислили, была. Она в него любилась, а Эваль пару ночей с ней провел и к другой ушел. Она так страдала, что учиться не могла. Летнюю сессию еще худо-бедно сдала, а зимнюю уже завалила. А ведь сразу понятно было, что он с ней не останется. Слишком часто у него девушки меняются. Но она на что-то надеялась. Да, ваше высочество, похоже, потоптались вы здесь знатно. И это только первая история, которую мне рассказывают. И какая-то она не очень счастливая. Забыть вас здесь у меня не получится, как бы мне этого не хотелось. Но я себе выбора после зачисления не оставила. Так что придется это перетерпеть. Меня вы страдать не заставите. Это для той несчастной девушки оказалось ударом. что спите вы с одними, а женитесь на других. Тоже, они небось, любимой называли и домик купить обещали. Слова? Они ведь ничего не стоят. И их можно так красиво выплетать и развешивать. Вам не жалко, а девушки счастливы. На меня опять накатила злость. Я даже губу прикусила, чтобы успокоиться. Сейчас главное поменьше о нем думать и побольше делом заниматься. Болтать можно до бесконечности». А вопрос со складом от этого сам не решится. «Дана, раз уж с группой и Норрвайса мы определились, то, может, ты кого-нибудь из парней оттуда знаешь? Они же сами заинтересованы, чтобы практика нормально прошла». «Парней, пожалуй, нет», задумалась она. Они на курс младше, еще в лицо узнать могу, а по фамилии нет. А давай к кому-нибудь из девушек сходим. Они помогут своих найти». «Но нам повезло». Не успели мы выйти в коридор, как наткнулись на парня из нужной группы. Дана его сразу вспомнила и определила в группу той самой Штаден. Звали его Карл Хазе, и его внешний вид порадовал. Крепкий плечистый парень, он просто создан для перетаскивания тяжестей. Узнав, что я еду вместе с Энором Вайсом, он обрадовался. «Неужели практика нормально пройдет? А мы уже переживать начали». «Чтобы она нормально прошла, нужно завтра с утра забрать вещи со склада», заметила я, а потом после небольших раздумий добавила. «И помочь собраться вашему куратору, а то он сам этого точно не сделает. А мне копаться в вещах постороннего мужчины не совсем прилично». «Не думаю, леди Монблюте, что а вас кто-то может подумать что-то неприличное», возразил этот нахал. «Тогда уж и Нарита Монблюте», поправила я. но мне кажется, что мое положение помощницы и Вайса не предполагает такой официальности. Тогда можно просто Астрид. Глаза его довольно заплестели. И на «ты». Вопрос застал меня врасплох. Я не знала, как здесь принято обращаться друг к другу и боялась совершить ошибку. Я вопросительно покосилась на Дану. Она поняла мое затруднение. Недовольно посмотрела на парня и решила. «На «ты» она для вас может быть только после практики. А сейчас она ваше начальство, не надо об этом забывать. «Я для легкости общения...» Несколько разочарованно, сказал Хазы. «Для легкости общения лучше подготовь на завтра пару человек ей в помощь», отрезала Дана. «Ей этой легкости будет предостаточно. А то знаю я вас, и бедную девушку разбираться со своим Вайсом самостоятельно». «Мы?» – возмутился Карл. «Да с таким куратором мы самой сплоченной группой стали». «Вот это, кажется, это Астрид завтра», — решила соседка. Когда мы вернулись в нашу комнату, ноги совсем не держали. Столько за сегодня набегалось. Хватило меня только на то, чтобы сходить в душ, застелить кровать и блаженно растянуться под одеялом. Дэна весело рассказывала истории жизни своей группы. Было заметно, что она любит поговорить, а в последнее время было не с кем. Так что моему соседству она рада. Я ей улыбалась и думала, что жизнь моя в этом месте, похоже, будет не так уж плоха. Должно же хоть в чём-то повести.